Туринская плащаница. Христианство – это религия воплощения, поэтому все, связанное с человеческой историей, сущностно связано с христианством. Бог не только всегда с нами, Он жил на нашей земле и оставил здесь следы своего пребывания, иначе и быть не могло. В первые же часы после смерти распятого Христа Иосиф Аримафейский отправился к Понтию Пилату и просил его разрешения снять с креста тело Иисуса. Пилат позволил сделать это, и Иосиф направился на Голгофу вместе с человеком по имени Никодим, который взял с собой Специальный состав из смирны и алоэ. Литр около ста. Вдвоем они сняли с распятия тело Христа и отнесли его в ближайший сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Погребение совершалось в спешке, ради пятницы иудейской. Был самый канун субботы, а в этот день евреям запрещается производить какую-либо подготовку к захоронению умерших, включая обмывание тела, его помазание, подвязывание челюсти, кистей и стоп. Иосиф и Никодим произвели лишь минимальную подготовку умершего к погребению. Они завернули тело в ткань. И в таком виде оставили его в гробнице, которую прикрыли большим камнем. Во время погребения были использованы принесенные благовония, хотя как это было сделано точно неясно. На третий день после распятия, как повествуется в Евангелии от Иоанна, ранним утром, когда еще не рассвело, Мария Магдалина пришла к могиле Иисуса. Она увидела, что камень отвален от гроба, и сразу же побежала к апостолу Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Вместе они вернулись к могиле и убедились в отсутствии тела в гробнице. Ученики Христа возвратились к себе. А Мария Магдалина осталась стоять у гроба горько плача. Неожиданно перед ней предстали два ангела в белых одеяниях. Они спросили Марию, почему она плачет, и та ответила: «Унесли Господа моего, и я не знаю, где положили его». В этот момент она обернулась и увидела стоящего перед ней Иисуса. В первый момент Мария не узнала его, приняв за садовника. Жена, что ты плачешь? Кого ищешь? – спросил Иисус, думая, что это садовник. Мария воскликнула: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Мария позвал ее Иисус, и женщина наконец поняла. Кто стоит перед ней? Равуни, учитель. Иисус сказал ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. Он попросил Марию пойти к ученикам и рассказать им о том, что она видела Господа, не мертвого, но живого. В гробнице остался лежать лишь кусок льняной материи, не мой, но весьма красноречивый свидетель воскресения Христова. Свидетельство о том, что умерший на кресте Христос был завернут в ткань, п л а щ а н и ц у содержится в трех синоптических Евангелиях. В Евангелии от Марка мы читаем: «Пришел Иосиф». и з а р и м о ф е и знаменитый член совета, который и сам ожидал царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Он купив площеницу и сняв его, обвил площеницу и положил его в о г р о б е который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. И как это не удивительно, есть все основания полагать, что эта п л а щ а н и ц а которая обвивала тело умершего Иисуса Христа, сохранилась до наших дней. Она хранится на севере Италии в городе Турине в кафедральном соборе в специальной часовне, защищенная пуленепробиваемыми стеклами и системой сигнализации. з а п е ч а т а н н а я в драгоценном ковчеге, с к р ы т а е от взоров посторонних, а на льняной ткани плащаницы таинственным образом отпечаталось изображение его распятого тела. Туринская плащаница имеет длинную историю, но никогда она не использовалась для того, чтобы убедить кого-либо в и с т и н н о с т и воскресения. Напротив, само присутствие Плащаницы как подлинной реликвии в некоторые моменты подвергалось сомнению. Ранняя история Плащаницы известна плохо. Христиане Палестины издавна хранили память о местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. Когда Елена Мать императора Константина начала широкое строительство храмов, н а з н а ч и м ы х для христиан местах. Она руководствовалась лишь устными преданиями. Елена отыскала крест Господень и другие реликвии. Однако откани, в которую было обернуто тело Иисуса, в те времена еще нет никаких упоминаний. При императоре Константине умножилось число паломничеств в Святую Землю. Возвращаясь на родину, паломники имели обыкновение приносить с собой реликвии, иногда просто взятые на память камни, землю, масла и светильников. Реликвии быстро превратились в предметы торговли. За них платили огромные суммы. Это оправдывалось тем, что места хранения реликвий становились центрами паломничеств. Естественно, вскоре проявились негативные стороны этого: мошенничество, а значит и разочарование верующих. Вот почему церковь рано заняла весьма с д е р ж а н н у ю позицию по отношению к реликвиям и под страхом суровых наказаний, вплоть до отлучения. Запретила разделение, куплю, продажу и передачу реликвий и мощей без разрешения соответствующих церковных властей. В свете всего вышесказанного стоит задаться вопросом, что же представляет собой знаменитая Туринская Плащаница, еще одну р а с х о ж у ю реликвию, по отношению которой следует проявлять сдержанность. Или же речь идет о чем-то особенном, связанном со страстями, смертью и воскресением Господа, словом всем тем, что составляет безусловный центр христианской веры. Нужно сказать, что нет абсолютно точных указаний, касающихся ткани, в которую было обвито тело Иисуса после снятия с креста. Евангелисты свидетельствуют, что мертвое тело Христа было обернуто в плащаницу. Святой Иоанн говорит о пеленах и дважды о платье, к о т о р ы й б ы л на голове его. И все таки после воскресения никаких сведений об этой ткани и о ее месте нахождения нет. Некоторые считают странным, что возможные доказательства воскресения Господа не сохранились в качестве аргумента и не были предъявлены как неопровержимое доказательство. Если реликвия, которую мы называем Плащаницей, действительно является той, о которой говорят Евангелия, то почему о ней столько времени не было ничего известно? И почему появилась она лишь в определенный момент? Может быть, она долгое время подвергалась постоянному риску быть украденной или уничтоженной теми, кто стремился покончить с христианством. Если добавить к этому иудейские понятия о нечистоте всего, что связано с трупом, то причина долгого сокрытия тканей, п л а т а и плащаницы. к а с а в ш и х с я тела умершего Иисуса становится еще более прозрачной, несмотря на то, что эти ткани, как и пустой гроб, являются первым доказательством воскресения Господа. Некоторые апокрифы своими намеками могут помочь нам восполнить эти пробелы. Так святой Иероним в своем Девирис и л ю с т р и б у с Приводит отрывок из Евангелия Иудеев апокрифического текста, относящегося ко второму столетию. Отдав площеницу рабу священникову, Господь явился святому Иакову. И в другом месте, отдав площеницу Симону Петру, предание о том, что апостол Петр хранил площеницу. проживет еще довольно долго. Есть интересное свидетельство, связанное со святой Ниной, просветительницей Грузии. В одном из писем она спрашивает о новых сведениях о Плащанице у своего учителя Неофора и других ученых христиан Иерусалима. Из ее писем следует, что погребальные пелены. Сначала принадлежали жене Пилата, до тех пор, пока святой Евангелист Лука не поместил их в более надежное место. Позднее апостол Петр, якобы обнаружил их место пребывания и хранил у себя. Какие-то ранние следы пребывания нерукотворного образа Иисуса Христа обнаруживаются в городе Эдессе. В настоящее время он носит название Урфа. е в с е в и к и й Сарийский в своем труде «История Церкви» рассказывает о царе Эдесе с Авгаре. Существует также параллельное предание, приведенное в книге учения Аддая конца V века. Согласно этим источникам, царь Авгар посылал своего архивиста и художника Ханана к Иисусу, и Ханан вернулся в э д е с с у с нерукотворным образом Христа. В 544 году во время осады э д е с с ы персидским царем Хасровом Ануширом в стене над городскими воротами был найден кусок ткани. На ней был изображен Образ Христа не рукотворного. Этому факту приписывается бегство врагов, осаждавших город. Об этом свидетельствует Эвгарий Схаластик. В эту же эпоху вновь появляется рукопись учения о т а и я но уже переделанная и под другим названием – д е я н и я Фаддея. В ней говорится, что Иисус Запечатлел черты своего лика на ткани тетрадиплон, то есть четырежды сложенной вдвое. Эта ткань получает название п л а щ е н и ц ы В это же время эту ткань называли м а н д е л ь о н то есть плат. О нем упоминает в своих сочинениях византийский император Константин VII б а г р я н о р о д н ы й Император был убежден, что этот образ запечатлен самим Христом, приложившим плат к лицу. Он предполагал, что это произошло в г е ф с и м а н с к о м саду, когда во время молитвы солба Иисуса струился пот, подобные каплям крови. Один из учеников дал Христу плат, и на ткани навсегда остались черты божественного лика. Согласно Константину, царь а в г а р э д е с к и й прикрепил этот платк доске, украшенной золотом. На иллюстрациях можно видеть большой прямоугольник, который больше в ширину, чем в высоту, покрытый ромбовидной решеткой. В центре наверху круг, где виден лик Христа. По бокам края ткани. Можно понять, что ткань, на которой находился образ, была сложена в несколько раз. Отсюда, вероятно, и возникло слово тетрадиплон, неологизм, соответствующий новизне вновь обретенного образа. Нерукотворный образ Христа сыграл важную роль в борьбе с иконоборчеством. Свидетелями тому являются святой Андрей Критский. Папа Григорий II, Константинопольский патриарх Герман I и святой Иоанн Дамаскин. В с е м ь д е в году папа Стефан IV, принимая участие в синоде, созванном по поводу и к о н о почитания, использует образ Иисуса Христа, известный как Эдеский мандильон, в качестве аргумента против иконоборцев. Наконец, второй Никейский собор в 787 году говорит об образе и з Эдессы как о н е р у к о т в о р н о м и приводит его в качестве одного из аргументов в пользу и к о н о почитания. В 944 году византийская армия осадила Эдессу, к тому времени захваченную арабами. Чтобы добиться мира. Эмир города вынужден был отдать п л а щ н и ц у и о а н н у Гургену, армянскому военачальнику, находящемуся на службе у императора Константина VII б а г р я н а р о д н о г о С этих пор о п л а щ а н и ц е постоянно упоминается в перечнях реликвий, хранящихся при дворе византийских императоров. Свидетельства об этом весьма многочисленны. Первое из них принадлежит самому императору Константину VII, который в своем трактате о реликвии из Эдессы описал ее как нечто нерукотворное и чудесное. В греческой рукописи, хранящейся в библиотеке Ватикана, которую можно датировать началом X века, мы находим проповедь. Григория архидиакона храма Святой Софии Константинопольской, где он описывает нерукотворный м а н д и л ь о н как нечто чудесное, созданное самим Христом. Образ представляет собой сияние, запечатленное каплями предсмертного пота, падавшего как капли крови и стекавшего подобно потокам воды райских рек, берущих начало от дерева жизни. со святого лика, который есть начало благодати. Это описание дает возможность догадаться, что речь идет не только о лике Христа, но и о верхней части тела. Наиболее явным свидетельством раннего существования Плащаницы является византийская монета, отчеканенная в конце VII века. На ней представлена Погрудное изображение Христа, причем данное изображение имеет двадцать одно сходство с тем, что имеется на плащанице. Например, на монете видны странные линии, соединяющие зрачки глаз с бровями. На плащанице дефект материи пересекает точно те же самые участки глаз. Эти особенности могут быть объяснены тем, Что мастер-гравер попытался предельно точно перенести на монетное поле все особенности оригинала. Столь большое количество совпадений позволяет предположить, что п л а щ а н и ц а уже существовала по крайней мере в 690 году.